Я просто подделка или шарлатан не совсем, потому что это и есть ты. Подделка для тебя, правда, как маргарин, масло для людей, которые не пробовали настоящего масла. У Джулии возникло ощущение, что она в чем-то виновата. Королева в Гамлете, готов твое сердце растерзать, когда бы можно в грудь твою проникнуть. Мысли ее отвлеклись. Да, наверное, я уже слишком стара, чтобы сыграть Гамлета. Сиденс и Сара Бернар его играли. Таких ног, как у меня, не было ни у одного актера, которых я видел в этой роли. Надо спросить Чанза, как он думает. Да, но там... Тоже этот проклятый белый стих? Глупо не написать Гамлета прозой. Конечно, я могла бы сыграть его по-французски в комедии «Францесс». Вот был бы номер. Она увидела себя в черном камзоле и длинных шелковых чулках. Увы, бедный Йорик, но Джулия тут же очнулась. «Ну, про отца ты вряд ли можешь сказать, что он не существует. Вот уже 20 лет он играет самого себя». Майкл подошел бы для роли короля, не во Франции, конечно, а если бы мы рискнули поставить Гамлета в Лондоне. Бедный отец. Я полагаю, дело он свое знает, но он не больно-то умен и слишком занят тем, чтобы оставаться самым красивым мужчиной в Англии. Не очень это хорошо с твоей стороны, так говорить о своем отце, «Я сказал тебе что-нибудь, чего ты не знаешь?» — невозмутимо спросил Роджер. Джулии хотелось улыбнуться, но она продолжала хранить вид оскорбленного достоинства. «Наши слабости, а не наши достоинства, делают нас дорогими нашим близким», — сказала она. «Из какой то пьесы?» Джулия с трудом удержалась от раздраженного жеста. Слова сами собой слетели с ее губ, но, произнеся их, она вспомнила, что они действительно из какой-то пьесы. Поросенок. Они были так уместны здесь. — Ты жесток, — грустно сказала Джулия. Она все больше ощущала себя королевой Гертрудой. — Ты совсем меня не любишь. — Я бы любил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 Роджер посмотрел на нее серьезно и печально, затем слегка улыбнулся. «Но ты мне очень нравишься. Ты веришь, что я тебя люблю?» «Да, по-своему».